этого очага, в котором никогда не гаснет огонь и где возрождается пламя его собственных взглядов. И затем нужно ли говорить об этом, о тос главных чертах характера, которые были нежность и сдержанность, не встречая теперь ничего такого, что могло бы сдерживать порывы его души, отдал со своему горю, совсем не обузданностью, свойственной мелким душам, когда они предаются радости. Граф де Лафер, остававшийся несмотря на свои 62 года по-прежнему молодым, Воин, сохранивший, несмотря на перенесённые лишения и невзгоды, силы и бодрость, несмотря на несчастья, ясность ума, несмотря на исковерковавших его жизнь меледи, мазарение и левальер, мягкую ясность души и юношеское тело, а то в какую-нибудь неделю сделался стариком, как-то сразу утратив остатки своей задержавшейся молодости. Всё ещё красивый, но сгорбившийся, благородный, но вечно печальный, ослабевший, пошатывающийся и седой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 и дать душе и уму вырваться из заключающей их оболочки и лететь на воссоединение с сыном или же Богом. Несколько раз случалось, что окружающие были не на шутку встревожены, видя его в течение многих часов погружённым в немое раздумье, забывшим о действительности. Он не слышал шагов слуги, подходявшего к дверям его комнаты, чтобы узнать, спит ли его господин или проснулся. Бывало и так, что он не замечал, как проходила доброй половины дня. Не замечал, что уже миновал час не только завтрака, но и обеда. Наконец он пробуждался, вставал, спускался в свою любимую тенистую аллею, потом выходил на короткое время на солнце, как бы затем, чтобы провести минутку в тепле, разделяя его с отсутствующим сыном. И затем снова начиналась всё та же однообразная угнетающая прогулка, пока окончательно обессилевший он не возвращался к себе в свою комнату и не укладывался в постель. место пребывания, которому он оказывал предпочтение перед всеми другими. В течение нескольких дней граф не произнёс ни одного слова. Он отказывался принимать наведовавшихся к нему посетителей. Ночью, как заметили слуги, он зажигал лампу и много часов напролёт писал или перебирал старинные свитки пергамента. Одно из таких написанных ночью писем он послал в Ван, другое в Фонтенбло. Ни на первое, ни на второе не последовало ответа. Мы знаем, что было причиной этого. Арамис покинул пределы Франции, а Дортаньян путешествовал из Нанта в Париж, и из Парижа в Пьерфон. Камердинер графа заметил, что он с каждым днём укорачивает свою прогулку, делая всё меньше и меньше кругов по саду. Липовая аллея вскоре сделалась слишком длинной для него, хотя прежде он без конца ходил по ней взад и вперёд. Вскоре и 100 шагов стали для него утомительными. Наконец, Атос не захотел больше вставать. Он отказывался от пищи, и хотя ни на что не жаловался, продолжал улыбаться и говорить ласковым тоном, его слуги, встревожившись, отправились за старым доктором покойного герцога Орлеанского, проживавшим в Блуа, и привезли его к графу, с тем, чтобы, не показываясь Атосу, он получил возможность видеть графа. Ради этого они поместили доктора в комнате, находившейся по соседству со спальней больного, и умоляли не выходить из нее, чтобы не вызвать неудовольствие их господина, который ни словом не обмолвился о враче. Доктор повиновался. Атос был своего рода образцом для дворян этого края. Они гордились, что обладают этой священной реликвией старо-французской славы. Атос был подлинным, настоящим вельможей, по сравнению с той знатью, которую вызывал к жизни король, притрагиваясь своим молодым и способствующим плодородию скипетрам к иссохшим стволам геральдических деревьев провинции. Итак, мы сказали, что Атоса любили и почитали в Блуа. Доктору больно было смотреть, как плачут слуги, И как стекаются сюда бедняки всей округи, которым Атос дарил жизнь и утешение, помогая им добрым словом и щедрой милостыней. Из своей комнаты врач принялся наблюдать за развитием таинственного недуга, с каждым днём подтачивавшего и всё больше и больше одолевавшего того человека, который ещё так недавно и любил жизнь, и был полон ею. Он заметил на щеках Атоса румянец самого сгорающего и питающей себя самою лихорадки. лихорадки медлительной, безжалостной, гнездящейся в глубине сердца, прячущейся за этой преградой, растущей за счёт страданий, которые она порождает, одновременно и причины, и следствия грозящего непосредственной опасностью состояния. Граф ни с кем больше не разговаривал. Его мысль боялась шума, она дошла уже до такого сверхвозбуждения, которое граничит с экстазом. Человек до такой степени погружённый в себя, Если ещё и не принадлежит Богу, то не принадлежит уже и земле. В течение нескольких часов доктор настойчиво изучал это мучительное единоборство воли с какой-то высшей силой. Он пришёл в ужас от этих неподвижно устремлённых в одну точку глаз. Он пришёл в ужас от того, что сердце больного бьётся всё так же спокойно и ровно, и ни один вздох не нарушает привычную тишину. Иногда острота страдания надежда врача. Так прошла половина дня, как человек смелый и твёрдый, доктор принял решение. Он внезапно покинул своё убежище и войдя в спальню Атоса, приблизился к постели больного. Атос, увидев его, не выразил ни малейшего удивления. "Граф, простите меня", сказал доктор. "Но я вынужден упрекнуть вас. Вы должны выслушать меня". И он сел к изголовью Атоса, который с большим трудом приво смог своё состояние отрешённости от всего окружающего. В чём дело, доктор? после минутного молчания спросил он. Дело в том, господин граф, что вы больны и не лечитесь. Я болен, спросил, улыбаясь отос. Лихорадка, истощение, слабость, увядание жизненных сил, господин граф. Слабость? Неужели? Но ведь я не встаю. Не хитрите, господин граф. Ведь вы добрый христианин, полагаю, сказал отос. И вы бы не стали накладывать на себя руку никогда. Так вот вы умираете то, что вы делаете самоубийство. Вы здоровываете, господин граф, вы здоровываете. От чего? Прежде найдите недуг. Я никогда не чувствовал себя лучше, никогда небо не казалось мне столь прекрасным, никогда цветы не доставляли мне столько радости. Вас гложет какая-то тайная скорбь. Тайная? Нет, доктор. Это отсутствие моего сына. И в этом моя болезнь, чего я отнюдь не скрываю. Граф. Сын ваш жив и здоров. Он крепок и стоек, и перед ним будущее, открытое для людей его достоинства и его знатности. Живите же для него. Но ведь я живу, доктор. О, будьте спокойны, добавила Тосс с грустной улыбкой. Я очень хорошо знаю, что Рауль жив, потому что пока он жив, жив и я. Что вы говорите? О, очень простая вещь. В настоящее время, доктор, Я приостанавливаю в себе течение жизни. Бессмысленная, рассеянная, равнодушная жизнь, когда Рауль нет рядом со мной, была бы для меня непосильной задачей. Ведь вы не требуете от лампы, чтобы она загоралась сама собой без поднесённого к ней огня? Почему же в таком случае вы требуете, чтобы я жил в сутолке и на виду? Я просыпаю, я готовлюсь, я ожидаю. Помните ли вы, доктор, солдат, равнодушно лежавших на берегу Солдат, которых мы с вами так часто видели в гаванях, где они ожидали отплытия. На половина на суше, на половина на море, они с уложенными вещами, с напряжённой душой пристально смотрели вперёд и ждали. Я умышленно повторяю всё то же слово, потому что оно даёт ясное представление о моём состоянии. Лёжа, как эти солдаты, я прислушиваюсь ко всем долетающим до меня звукам. Я хочу быть готовым к отплытию. по первому зову Кто призовёт меня Бог или сын Мои вещи уложены душа ко всему подготовлена я ожидаю знака Я ожидаю доктор Я ожидаю Доктор знал душевную силу Атоса он знал и его телесную крепость Он с минуту подумал решил что слова будут излишни а лекарство бессмысленны И уехал, наказав слугам Атоса ни на мгновение не покидать их господина. После отъезда доктор Атос не выразил ни гнева, ни даже досады на то, что его потревожили. Он не потребовал и того, чтобы все приходящие письма вручались ему без промедления. Он знал, что всё, что могло бы доставить ему развлечение, было радостью и надеждой его слуг, которые заплатили бы своей кровью лишь бы доставить ему хоть какое-нибудь удовольствие. Сон больного стал поверхностным. и тревожным. Пребывая всё время в грёзах, он лишь на несколько часов впадал в более глубокое забытье. Этот краткий покой давал забвение только телу, но утомлял душу, ибо отос, пока странствовал его дух, жил раздвоенной жизнью. Однажды ночью ему пригрезилось, будто Рауль одевается у себя в палатке, чтобы идти в поход, возглавляемый лично герцогом де Бафором. Юноша был печален. Он медленно застёгивал панцирь, медленно надевал шпагу. Что с вами? Нежно спросил Рауль отец: "Меня огорчила гибель Портоса, нашего доброго друга", ответил Рауль. "Я страдаю при мысли о вашем горе, которое вы переживаете вдали от меня". Видение исчезло, и Атос пробудился от сна. На заре один из лакеев вошёл к своему господину и передал ему письмо из Испании. "Рука Рамиса", подумал граф. "Портос умер", вскричал он, бросив взгляд на первые строки. "О, Рауль!" Рауль, спасибо. Спасибо тебе. Ты исполняешь своё обещание, ты предупреждаешь меня. А то, обливаясь потом, лёжа у себя на кровати, лишился сознания, и причина этого была ни что иное, как слабость.